Глава 7. Им даже не надо крестов на могилы. Сойдут и на крыльях кресты. Высоцкий. Весь полк в воздухе. На стоянках остались двояка. Начальника штаба и батальонного комиссара Федорова. Его вчера вызвали в Минск. Нас ведет сам Лосев. Полк идет строем Пелинга. наши эскадрилья чуть сзади и левее первой. 10 минут. Пятнадцать. Внизу все спокойно. Страна еще спит. Наша армада идет так высоко, что гул 66 моторов никого не беспокоит. Замечаю движение на горизонте. Сахатая, Я 65-й! Четвертый прикрывать! Следить за верхней полусферой! Первая, вторая, третья! За мной! Атакуем!» Пара Лосева делает горку и во главе первой эскадрильи бросается на передовую группу противника. Поднявшись горкой, вижу, что немецкие самолеты идут девятка за девяткой. Чётко, как на параде, с правильными интервалами. И хвоста у этой колонны не видно. Он теряется где-то за пределами видимости. Не так уж их и мало. Мне плохо видно, что творит первая эскадрилья. Там какие-то дикие перемещения. Вижу только, как вниз падают дымя самолеты. Теперь я вижу это «Дорнье-210». Мощное зверье. Первая эскадрилья разметала две первые девятки и стремительно, не ломая своего строя, отваливает влево-вверх. Теперь перед нами третья девятка. Вторая. Я с Ахаты, 17 Атакуем. Мы падаем на строй Дорнье с высоты 500 метров. Выбранный мною бомбардировщик стремительно растет в прицеле. Я жду, что он сейчас начнет маневрировать. Но у пилота крепкие нервы. В мою сторону несутся огненные трассы. Но у меня нервы не слабее. Взаимная скорость около тысячи. Силуэт Дорнье стремительно растет. Пора. ту ду -ду -ду, ду ду ду ду Отрывисто стучит пушка. Нос яко окутывается дымками, и вперед уносятся трассы снарядов и пуль. Дорнье проскакивает внизу, но я успеваю заметить, как мои трассы гаснут в его левом моторе и центроплане. «Серега, добей!» «И так хорош!» Отвечает он и бьет по ведомому с таким же, как и у меня, успехом. Мы попадаем под плотный огонь следующей девятки и, развернувшись, атакуем ее с фланга. На этот раз бью по кабинам. Результат на лицо. Дарнье закачался, но меня начинают доставать трассы стрелков. Быстро отваливаю вслед за Букиным. «Доделал я его, Андрей!» «Добро!» То, что осталось от двух девяток, посбрасывало бомбы и пытается уйти поодиночке. «Сахаты! Я 65-й! Бегущих не преследовать! На подходе вторая колонна! Атакуем!» Первая колонна шла по-наглому, без прикрытия. Рассчитывали на внезапность и огневую мощь Дорнье. Не помогло. Вторая колонна Хейнкели 111. Лосев разворачивает полк, И мы атакуем их из задней верхней полусферы. Правда, здесь уже есть прикрытие. На нас сверху заходит стая мистершмиттов. Но до нас они не доходят. Их перехватывает четвертая эскадрилья. Что там происходит, я не вижу. Но мне и не интересно. Сейчас мы атакуем сразу шесть девяток Хейнкелей. По два звена на девятку. Мы заходим на них чуть справа. Стрелки пытаются достать нас, но им трудно это сделать. Пилотов Хенкели отрезвляет вид горящих и удирающих Дорнье. Они пытаются сбить нам прицел, маневрируют, но тем самым они только ломают строй и мешают своим стрелкам. Хенкель вырастает в прицеле, закрывает весь обзор, я жму на гашетку. Снаряды ложатся в кабину штурмана, центроплан и левый мотор. Хенкель загорается и освобождается от бомб. Мы проходим над ними и разворачиваемся для второго захода. Но он уже не нужен. Кто-то падает, кто-то удирает. Лосев ведет нас на следующую группу. Опять хейнкели. Эти наученные горьким опытом не шарахаются, а наоборот уплотняют боевой порядок и встречают нас огнем. Отработанным маневром отваливаем, расходимся в разные стороны и снова атакуем. «Все!» Эти тоже не выдерживают и, не дожидаясь наших трасс, сбрасывают бомбы и уходят со снижением. Бомбы падают куда попало – в поле, в лес. Несколько бомб попало в деревню. Наверное, жители этой деревни будут потом говорить, что первый день войны немцы налетели огромными силами, чтобы разбомбить их скотный двор. Я не буду этого оспаривать. По-своему, они будут правы. Также и через 50 лет трудно будет спорить и разубеждать наших ребят, раненых нашими же снарядами в Афгане. Они будут говорить, что их расстреливали специально, чтобы они не попали в плен. А правозащитники и профессиональные разоблачители ужасов советского строя будут во весь голос из пены у рта озвучивать эту ересь с высоких трибун. «Сахаты! Я 65-й! Отставить преследование!» «Идем домой». «Как домой? Вон они еще идут, девятка за девяткой, и конца им не видно». «А, вон в чем дело. Высоко над нами стремительно проносятся хищные остроносые тени. Это тигры или миги. Часть из них сразу отсекает мессеров от нашей четвертой эскадрильи. Остальные, развернувшись, обрушиваются на Хенкелей. «С чистой совестью идем домой». И то пора. Бензин в баках уже на исходе. Встав в круг над аэродромом, замечаю, что на краю поля стоит одинокий як. Возле него копошатся люди. Видно, одного из наших подбили, он вышел из боя и дотянул до дома. На войне, как на войне. Выясняется, что домой не вернулись трое. Двое из четвертой и один из первой эскадрильи. Вот и первые потери. Хотя, возможно, они живы, или выбросились с парашютом, или сели где-нибудь. Но при любом раскладе. Сегодня счет в нашу пользу. Заруливаю на стоянку и глушу мотор. Крошкин скакивает на плоскость и помогает мне открыть фонарь. Отстегиваю ремни и снимаю шлемофон, подставляя разгоряченное лицо утреннему ветерку. «Ну как?» – нетерпеливо спрашивает техник. «Сделали мы их, Ваня! Крепко сделали!» Я вылезаю на плоскость и закуриваю. «Ну, а они? Как они?» «Ничего, крепкие, но горят и удирают нормально. Главное, много их, очень-очень много. Но до сюда они не дойдут, там сейчас тигры работают». Спрыгиваю на землю и обхожу я кругом, внимательно его осматривая. Повреждений нет. От мотора тянет жаром. Стволы пушки и пулеметов закоптились. «Давай, друг, заправляй машину. Заряжай оружие. Скоро снова пойдем». «Передохнуть бы вам надо». «Передыхать после войны будем». От своих самолетов тянутся летчики. Они возбуждены боем. Глаза еще горят. Кое у кого даже дрожь бьет. Один прикурить никак не может. Ломает одну спичку за другой. Волков быстро проводит разбор полетов и убегает в штаб. А мы присаживаемся в тени деревьев. Все молчат, только дышат все еще тяжело. Сплевывают и посматривают на запад. Говорить в принципе не о чем. Через полчаса приходит Волков, он сияет. «Хотите знать, сколько мы сейчас завалили? 78. восемь! Десять Шмитов, двадцать девять Тернье, остальные Хенкели». У нашей эскадрильи 21. Вот так и дальше надо. Но и сами троих потеряли. Бросает Букин. Ничего не попишешь. Война есть война. Все равно, если и дальше будет так же. Одного за 25. Это очень неплохо. А без потерь воевать способы еще не изобрели. Сейчас машины подготовят. Позавтракаем. И будем сидеть в дежурном режиме. Поднять могут в любой момент. Обстановка во многом еще не ясная. Связь местами порушена. Некоторые посты воздушного наблюдения вообще молчат. Видимо, диверсанты поработали. Ночью будет дежурить первая эскадрилья. Следующая ночь наша. Дневальный зовет на завтрак. Идем в столовую. Быстро проглатываю что-то, не разбирая толком, что ем, и возвращаюсь к машине. Як уже готов к вылету. Выслушиваю рапорт Крошкина и отправляю его в столовую. Сам ложусь в тени крыла. Сергей пристраивается рядом и протягивает мне папиросы. Мы закуриваем. «Нормально поработали», – говорит Сергей, выпуская дым. «Если так и дальше пойдет, то у Геринга скоро ничего не останется». «Твоими бы устами, дружа, да мед пить. Только дальше-то так не пойдет». «Почему так думаешь?» «А потому что мы имеем дело далеко не с дураками». «Но ты скажешь!» «И нечего хмыкать. Ты сам подумай. Если ты попробовал атаковать в лоб, и противник не дается, что будешь делать? Снова в лоб пойдешь?» «Конечно нет. С одного фланга попробуешь, с другого, с тыла. Словом, будешь искать. Так почему же ты немцев за дураков держишь?» «Верно!» Сегодня они хотели нас численностью задавить. Обожглись. Будут брать умения. Вот-вот. А воевать они умеют. Завтра, а может быть уже и сегодня, они снова полезут. Но такими колоннами они ходить больше не будут. По две-три девятки с разных сторон, на разных высотах, с разными интервалами и хорошим прикрытием. Вот тут попотеем. Только успевай поворачиваться». Болкин, Злобин! Штаб!» – кричит дневальный. Майор Жучков сидит над картой и чешет затылок карандашом. Увидев нас, он оживляется. «Вот что, орелики, из штаба округа, то бишь фронта, поступило задание проверить железную дорогу от Осиповичей до Слуцка и Барановичей на предмет не перерезали ли ее немцы десантом. Поступают сведения о большом числе парашютистов. Но сведения противоречивые и непроверенные. А Вот вы и проверьте. Мне так кажется, не десант это. Это экипажи тех самолетов, что вы наколотили. А сейчас 128-й добивает. Но проверить все равно надо. Действуйте. Есть. Мы выходим из штабной палатки, и Букин предлагает. «Давай пойдем так». «До Барановичей я с Ванькой иду справа от магистрали, ты с Серегой слева». «В Барановичах меняемся. Что одни не увидят, другие заметят». «Идет, мудро глаголишь». «Через пять минут мы уже в воздухе. У Осиповичей снижаемся до 800 метров. Справа и чуть сзади идет Сергей. Еще правее метров в пятистах мелькает Букин с ведомом». «Видимость отличная». Под крылом проплывают поля, рощи, лесные массивы. Пока не видно вообще никаких следов войны, не то что десанта. Первый признак войны замечает Сергей. Неподалеку от станции Уречья он замечает торчащий среди поля обгорелый хвост Дорнье. Не твой часом? С таким же успехом и твоим может быть. Дальше стали попадаться воронки от бомб и еще два обгоревших самолета. Местами воронки покрывают землю сплошной рябью, как оспа лицо больного. Здесь немцы поспешно освобождались от бомбового груза. Под крылом проплывает горящий поселок. По улицам бегают и суетятся люди. Заслышав звук наших моторов, они останавливаются и смотрят нам вслед. Мне так и слышится. «Вот они, соколы! Как немцы улетели, так они сразу храбрыми стали!» Как объяснить им, что армада немцев шла вовсе не для того, чтобы убить племенного, увенчанного медалями Бугая-Буяна и его полупьяного скотника Панаса? И что произошло это только потому, что мы хорошо сделали свое дело. Под крылом Слуцк. Здесь картина иная. Подъездные пути забиты эшелонами. Прекрасная цель. Сама станция разбита в пыль и в дым. Здесь бомбили прицельно. Видимо, воздушное прикрытие не успело или не сумело помешать немцам. Идем дальше. Признаков десанта нет. Минут через двадцать вижу самолеты. Юнкерсы. Сахатой двадцать пять. Я 27 седьмой. Вижу юнкерсов. Понял, 27 седьмой. Наше дело разведка, да и не справимся мы вчетвером. Видишь, мессеры? Откликается Букин и докладывает. Всем, кто меня слышит. Я Сахатый-25, в квадрате 6D, на высоте 3500, вижу три девятки, Ю-88 и 12 мистер Шмидтов. Курс на Слуцк. Нам отвечает Жучков. Сахатый-25, я Пирамида-2. Понял вас, в бой не вступать, продолжайте выполнять задания. Над Барановичами делаем круг и ложимся на обратный маршрут. Вновь проплывает под крылом горящий Слуцк. Неожиданно впереди по курсу вспыхивают разрывы зенитных снарядов. Нас обстреливают, свои же зенитчики. Спохватились черти. Меняю высоту, курс, покачиваю крыльями, что я свой. Показываю зенитчикам красные звезды. Бесполезно. Лупят самозабвенно. Даю полные обороты и ухожу из опасной зоны с набором высоты. Совсем ошалели от бомбежек. «А где Букин?» Он отстал. Закладываю круг и дожидаюсь его. Вот и он с ведомым. Но самолет Букина ведет себя как-то странно. Он то резко лезет вверх, бодает воздух. То проваливается, то сваливается на крыло, то вновь выравнивается. «Коля, что с тобой?» «Да зацепило, черт!» Чувствуется, что говорит он, сжав зубы от боли. «Тянуть сможешь?» До дома не дойду. Буду падать. Не надо падать, Коля. Держись. Здесь под уречьем аэродром есть. Иди за мной. Иван, Сергей, прикрывайте. Беру курс на уречье. Букин тянется за мной. Видно, что он с трудом держится в воздухе. Так глупо пострадать. И от кого? Добро бы от немцев, а то от своих. Вот и аэродром. На нем полтора десятков и шестнадцать. Посадочный знак на противоположной стороне. Плевать. Коля, аэродром видишь? Вижу. Садись сходу, наплюй на все знаки. И шачков только не подави. Букин уже не отвечает. Он садится по диагонали, сходу, когда только шасси успел выпустить. Только бы не свалился. Нет, коснулся земли, подскочил пару раз и покатился. Мы кружим над аэродромом. Як остановился, но мотор продолжает работать. Фонарь не открывается. К самолету бегут люди, открывают кабину и через минуту вытаскивают Букина. Нам машут руками. «Жив? Летите домой». Я докладываю. Я с Ахатой 27, в районе Слуцка обстрелян зенитками. Букин ранен. Сел в уречьи на вынужденную. Самолет цел. Жучков молчит, потом со вздохом отвечает. «Понял вас, двадцать седьмой». И после долгой паузы добавляет. «Идите скорее домой». «Наших на аэродроме нет, они на задании. Приземлившись, я иду в штаб докладывать о выполнении задания». Выслушав меня, Жучков говорит. «Похоже, что Букин выпал из строя надолго. Принимать злобен звено». «Есть принять звено». Радиостанция начинает выдавать команды Лосева и переговоры КаМЭсков. Там начинается бой. Судя по переговорам, немцы уже поменяли тактику. Идут группами на разных высотах, между группами истребители прикрытия. Через час полк возвращается. Сначала 4-я эскадрилья, потом 1, -я, 3 -я, и, наконец, наша. У нас еще на одного стало меньше. Погиб Явкин из четвертого звена. Волков, вернувшийся из штаба, угрюмо выслушивает меня. «Вот, значит, и так на войне бывает. От немцев отобьемся, а со своими дураками что делать будем? Не будешь же мстить им!» Часов в шесть вечера наша и первая эскадрилья во главе с комиссаром снова поднимаются на перехват. Я иду во главе звена. Сзади справа Сергей, слева Баранов. В указанном квадрате противника нет – И штаба поступает команда. Патрулировать участок в течение часа. Мы баражируем на пяти тысячах, но бомбардировщиков не видно. Или ушли на запасную цель, или посты наблюдения наврали. Зато нас обнаруживает огромное не менее пятидесяти машин, стая мессеров. Видимо, они явились сюда для расчистки воздуха. Они смело идут на сближение. но вдруг резко отворачивают и уходят на предельной скорости. Мы не преследуем их. Наша задача – перекрыть воздушный коридор, что мы и делаем, пока горючее не подходит к концу. На земле Сергей говорит. «Видел, как они от нас дернули? С чего бы это такая прыть? Молнии на флизеляжах увидели!» – отвечает Баранов. «Когда они успели про нас узнать?» Сомневаюсь я. Ничего удивительного, если мы в первый же день завалили более сотни. Теперь о молниях все Люфтваффе знать будет. Сергей смеется. Если это дело дальше пойдет, нам и летать не нужно будет. Сесть на их чистоту и по-немецки. Ахтунг. Блицценен дер ах Ахтунг. Да еще и квадрат назвать. Они бомбы посбрасывают и деру. «Мы смеемся. Нам вторят подошедшие Волков с Федоровым». Отсмеявшись, Федоров говорит. «Хорошо бы так. Да только вряд ли они будут долго нас терпеть. Наверняка выставят против нас какую-нибудь эсэсовскую суперэскадру со спецзаданием. Охотятся на красные молнии». «Я серьезно говорю. Англичане тоже сформировали полк из лучших летчиков для прикрытия Лондона». Немцы против них бросили группу Нибелунги. Так через три недели от английского полка два звена осталось. Не пугаю, но предупреждаю. Будьте готовы ко всяким пакостям. Немцы очень любят охоту. Выскакивают из облачности со стороны солнца. Клюнут и назад. Так что внимание, внимание и еще раз внимание. Хорошая боевая слава – это палка о двух концах. Тогда вопрос встает, что лучше, иметь ее или не иметь, говорит Баранов. А ты сам-то как думаешь? Да плевать я хотел на этих нибелунгов. буду я их бояться, пусть они меня боятся. Вот это правильный взгляд, хвалит его Федоров. Товарищ комиссар, а что там на границе? спрашивает кто-то. «Не знаю, ребята, поэтому и врать не буду», – неохотно отвечает Федоров. Сведения неточные и противоречивые. По одним немцы продвинулись на 50 километров, по другим их остановили на границе, по третьим они прорвали нашу оборону и движутся к Минску и Барановичам, а по четвертым наши войска нанесли контрудар и развивают наступление на Варшаву. «Да уж, букет полный», – констатирую я. «Одно ясно. Идут бои», – говорит комиссар. «И другое ясно. Закончатся они не скоро». «Ясно и третье. Закончатся они в Берлине». За ужином нам выдают по сто граммов водки для снятия нервного напряжения. Выпиваю ее как воду. Еще не слишком поздно, но ноги уже свинцовые, а глаза сами слепаются. Все-таки три боевых вылета в первый же день не шутка, а дальше еще тяжелее будет. Засыпаю с мыслями о Ольге. Где она? Что с ней? Хоть бы вас не приснилось. Но мне снятся черные туши Дорнье и горящие хлебные поля.